Глава четвертая. Инструменты. Работа с инструментами поиска точек роста. Когда команда сформирована и определены важные метрики, пора приступать к поиску возможностей повлиять на рост продукта. Решить эту задачу помогут аналитика и общение с реальными пользователями. Но на какие цифры обращать внимание? Какие связи искать? Какие вопросы задавать пользователям? Чтобы направить усилия в правильное русло, команда может использовать фреймворки и концепции, применяемые в продуктовом менеджменте, маркетинге и дизайне. С их помощью процесс поиска точек роста станет более осмысленным и управляемым, но прежде чем приступить к хаотичному перебору всех известных инструментов, следует провести подготовительную работу. Первое. Сформулировать задачи и выбрать инструменты. Подбор подходящего инструмента определяется задачей, которую команда хочет решить. Анализ воронки и петель, декомпозиция НСМ и другая работа с метриками направлена на то, чтобы выделить наиболее существенные для роста участки и определить стартовые задачи команды. Если анализ показывает, что текущие показатели удержания клиентов недостаточны, и у этого этапа воронки наибольший потенциал, то задачей будет рост удержания, и для ее решения команда может использовать модель крючка, фреймворк создания привычки пользоваться продуктом. Если никто в компании ранее не занимался виральностью, при том, что у продукта есть виральный потенциал, то задачей команды станет достижение роста с помощью виральности. Помочь в ее решении может петля виральности, логика описания процесса привлечения новых пользователей теми, кто уже использует продукт. Второе. Собрать группу участников разбора. Разбор инструментов, командная работа. Все участники команды роста должны принимать в ней участие, чтобы видеть картину одинаково. Также к проработке инструментов могут привлекаться и другие сотрудники компании, если они обладают компетенциями, отсутствующими у членов команды. При этом очень важно, чтобы состав группы был сбалансирован по компетенциям, и она не была слишком большой. Чем больше участников, тем сложнее модерировать рабочий процесс. Оптимальный размер группы разбора от 5 до 9 участников. Такая группа будет достаточно активна, но при этом ее активность можно держать под контролем. Третье. Назначить модератора. Работу группы, занятой исследованием инструментов, обязательно нужно модерировать. Главная задача модератора — поддерживать встречу в конструктивном русле. Он должен вести рабочий процесс, инициировать обсуждения, давать высказаться всем участникам разбора, а не только самым активным и громким. Как правило, эту роль на себя берет менеджер роста, который должен предварительно изучить инструменты и спланировать ход встречи. Четвертое. Лимитировать время. Встречи по разбору инструментов могут затянуться, а нужные решения так и не будут найдены. Чтобы этого не произошло еще до начала встречи, все участники команды должны знать ее длительность и понимать, что за это время они должны выжать из инструмента максимум, и другого времени у них не будет. Поддержание тайминга также задача модератора. Он должен регулярно сообщать группе, сколько осталось времени, и при необходимости прерывать текущее обсуждение, чтобы перейти к следующей части. Для базового разбора одного инструмента понадобится от 3 до 5 часов, включая регулярные, один раз в час, 10-минутные перерывы. За это время команда сможет сгенерировать и обсудить достаточное количество идей, которые вследствии станут основой для гипотез. Пятое. Спланировать генерацию гипотез. На встрече команда не ставит перед собой задачу по генерации гипотез, основанных на инструментах. Эту часть работы лучше вынести за пределы встречи, оставив разобранный инструмент в виде постера, висящего в офисе или схемы в электронном виде, доступной всем участникам разбора. В следующие пару дней после встречи каждый участник может вернуться к инструменту и добавить свои гипотезы о том, что можно изменить в продукте или маркетинговой коммуникации, чтобы добиться роста метрик. Гипотезы должны быть сформулированы единообразно, чтобы в последующем их можно было корректно оценить, рассортировать по приоритетности и лучшее взять в проверку. Такой подход позволяет всем участникам команды одинаково понимать задачи и повышает качество гипотез роста. Поиск ценности продукта для потребителя с помощью шаблона для разработки ценностных предложений. Важная задача продуктового маркетинга ⁇ транслировать правильные ценности, которые совпадают с реальными запросами клиентов. Шаблон для разработки ценностных предложений помогает эффективно решать эту задачу на любой стадии развития продукта. Чтобы понять, за счет каких именно ценностей ваш продукт сможет удовлетворить клиентов, нужно внимательно рассмотреть и заполнить шесть сегментов, разделенных на две группы. Первая группа ⁇ Клиент. Выгоды, проблемы, боли, задачи. Вторая группа – предложения. Факторы выгоды, ценности, факторы помощи, боли утолители, товары и услуги. Выгоды, которые ищет клиент и ценности, присущие продукту. Сформулируйте, какие выгоды и преимущества хотят получить пользователи, выполняя действия, связанные с вашим продуктом. Чего они ждут? О чем мечтают? Чему будут рады? Отталкиваясь от ожидаемых выгод, выделите ценности вашего продукта, которые наиболее важны пользователям. Простой пример. Клиент ищет выгоду, хочет наслаждаться красивой картиной у себя дома. Продукт имеет ценность, помогает повесить картину. Боли клиента и возможности продукта устранять эти боли. Определите самые большие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Что доставляет им неудобства? Чего они боятся? Что провоцирует у них стресс? Предположите, как и за счет чего ваш продукт сможет решить проблемы пользователей и избавить их от болей. Простой пример. Боль клиента не умеет пользоваться молотком. Боль утолитель инструмент, не требующий специальных навыков. Задачи, которые хочет решить клиент, и функционал, который позволяет их решить. Опишите практические задачи, которые решают пользователи в процессе получения выгод и избавления от болей. Что конкретно они делают? Сколько времени это у них занимает? Основываясь на задачах пользователей, выделите продукт, сервис или функцию, которые позволяют быстро решать эти задачи. Простой пример. задачи клиента. Крепко вбить гвоздь в стену. Продукт – пневмопистолет. Если описать пример в логичном рекламном тексте, то он будет выглядеть следующим образом. Клиент. Хотите наслаждаться красивой картиной у себя дома, но не умеете пользоваться молотком, чтобы забить гвоздь? Предложение. Используйте пневмопистолет и забивайте гвозди, чтобы вешать картины одним нажатием кнопки. Шаблон для разработки ценностных предложений помогает командам продукта, маркетинга и роста фокусироваться именно на тех ценностях продукта, которые имеют наибольший отклик у пользователей. Такой подход положительно сказывается на динамике ключевых метрик бизнеса. Задачи пользователей и контекст их решения. В поисках возможностей для роста продукта за счет улучшения текущих функций и создания новых можно обратиться к теории работ «Jobs to be done». Суть теории работ в том, чтобы определять реальные задачи пользователей, связанные с продуктом, и контекст их решения, и, основываясь на этих данных, вносить изменения в продукт, влияющие на рост ключевых метрик. Существуют разные тактики и подходы к работе с теорией. Для команды роста важно не закопаться в исследованиях, а найти быстрые решения, которые дадут измеримый результат. Подход команды роста строится следующим образом. Определить задачу и метрики для отслеживания. Прежде чем брать инструмент в работу, нужно понять, какую задачу хочет решить команда и определить связанную с ней метрику, влияние на которую будет определять результат. Для сервиса такси, например, задачей может быть увеличение числа поездок за счет уменьшения количества отказов в момент ожидания машины. Метрика – процент отказов. Сформулировать историю работы. Истории работы, job stories, помогают сфокусироваться на ситуациях, мотивации пользователя и нужном ему результате. Формула: когда плюс я хочу плюс чтобы. Участники команды предлагают свои варианты истории, исходя из понимания продукта, запросов пользователей, данных аналитики. Пример истории работы для сервиса такси. Когда машина едет на мой заказ дольше изначально указанного времени. Я хочу знать реальное время подачи, чтобы уведомить коллег об опоздании и внести изменения в план на день. Провести интервью с пользователями. Чтобы убедиться в том, что истории работы имеют реальное подтверждение, Нужно пообщаться с пользователями сервиса, которые недавно отменяли заказ по причине долгого ожидания. В процессе интервью необходимо выяснить контекст, в котором находился пользователь, его мотивацию и действия после отказа. Важно не сообщать ему о предполагаемом решении и не просить подтвердить, что это сработает. По результатам нескольких интервью вы сможете сгруппировать истории работы по повторяемости и сформулировать новые, которые не были очевидны ранее. Сгенерировать гипотезы. Если в ходе интервью вы обнаружили подтверждение существующих у пользователей задач, можно перейти к генерации гипотез. Одна история работы может иметь несколько разных способов решения и наоборот. Одно решение может закрывать сразу несколько историй работы. Чтобы более четко понять, что именно нужно сделать в продукте, необходимо сформулировать гипотезы решений. В формулировке гипотезы должно содержаться предполагаемое изменение на стороне продукта и измеримый эффект, к которому оно может привести. Например, Если отправлять пользователям сообщение об изменении времени подачи при опоздании водителя, то это позволит снизить количество отказов на 10%. Протестировать изменения. Для тестирования изменений не обязательно разрабатывать новый функционал или дорабатывать текущий. На стадии проверки гипотезы вы можете воспроизвести его в ручном режиме. Например, в течение какого-то времени отслеживать ситуации, когда первоначальное время подачи уже прошло, а машина еще не приехала на заказ. Смотреть на карте расположения водителя и пассажира, высчитывать фактическое время приезда, звонить пассажиру или отправлять ему личное сообщение, объясняющее ситуацию. Если тестирование показывает, что процент отказов при таком подходе ниже, чем когда пассажир не получает информации об опоздании, можно переходить к внедрению эксперимента на стороне продукта. Теория работ – очень многогранная теория, применять которую можно по-разному и для решения разнообразных задач. Важно помнить, что от команды роста требуется высокая скорость проверки гипотез, поэтому нет возможности проводить длительные, сложные исследования. Чтобы облегчить применение инструмента, допустимо внести в него упрощения, которые не противоречат исходной логике и помогают команде в быстром поиске возможностей для роста. Модель крючка – инструмент удержания и вовлечения пользователей. Американский исследователь и предприниматель Нир Эйаль предложил интересный способ повысить вовлеченность пользователей в продукт. Модель крючка — это четыре фазы взаимодействия между пользователем и продуктом, регулярное повторение которых приводит к возникновению привычки. Первая — триггер. Формирование привычки начинается с внешнего или внутреннего триггера. Внутренние триггеры — это мысли и эмоции людей, которые они связывают с вашим продуктом. Скука, одиночество, разочарование провоцируют дискомфорт и приводят к неосознанным действиям. Задача команды – выявить внутренние переживания пользователей и связать их с продуктом, но сделать так, чтобы при возникновении соответствующей эмоции пользователь в первую очередь вспоминал именно о вашем продукте. Внешние триггеры – сенсорные раздражители, окружающие пользователя. Это информация, которую нужно донести до него, чтобы инициировать действие. Внешние триггеры могут быть разных видов. Платные триггеры – привлечение внимания через платные рекламные каналы, контекст, таргетированная реклама и так далее. Бесплатные триггеры. Информация о вашем продукте в СМИ, блогах и интернет-сообществах. Триггеры отношений. Рекомендации людей и упоминание вашего продукта в личном или виртуальном общении. Внедренные триггеры. Элементы окружения пользователя, которые попадаются на глаза. Иконка приложения, имейл, пуш-уведомления сообщение в мессенджере. Именно внедренные триггеры обеспечивают постоянное обращение пользователей к продукту, что ведет к формированию привычки. Задача команды — придумать, настроить и оптимизировать внедренные триггеры, которые будут инициировать совершение действий в продукте. Вторая – действия. За каждым триггером должны следовать реакции пользователей, направленные на совершение действий в продукте. Вероятность совершения действий обратно пропорциональна их сложности. Чем больше усилий требуется от пользователя, тем меньше вероятность, что действие будет выполнено. Задача команды – упрощать продукт, чтобы для совершения действий требовалось как можно меньше усилий. Третье – переменное вознаграждение. Действия пользователей должны вести к получению переменного вознаграждения одного из трех типов. Вознаграждение от племени – социальное вознаграждение за счет связи пользователя с другими людьми, чувство востребованности, важности и привлекательности в глазах общества, вознаграждение добычей, материальное благо, информация или контент, которые пользователи могут получить, совершив действие, внутреннее вознаграждение, чувство удовлетворения, возникающее при выполнении всей задачи. Задача команды Определить один или несколько типов переменного вознаграждения, характерных для продукта, которое можно использовать в качестве наживки для формирования привычки. Четвертое. Инвестиция. Чем больше времени и сил пользователи инвестируют в продукт, тем больше они его ценят. На этапе инвестиций пользователи должны совершать действия, которые приведут к получению переменного вознаграждения в будущем, Инвестиции позволяют накапливать ценность в форме контента, личных данных, аудитории, репутации или навыков, а также инициировать новые триггеры. Задача команды — создавать и развивать механики инвестиций в продукт, связывать их с получением переменного вознаграждения в будущем. Заранее неизвестно, что лучше сработает на каждом из этапов модели, применяемой к вашему продукту, потребуется провести не один эксперимент, чтобы найти оптимальное решение. Опыт десятков популярных продуктов, использующих модель крючка, говорит о том, что эти усилия окупаются. Удержание и вовлеченность пользователя фундаментальные метрики. Увеличив их за счет создания у клиента соответствующей привычки, вы сможете сделать рост бизнеса долгосрочным и управляемым. Петля виральности как привлекать новых пользователей за счет старых. Facebook, PayPal, Dropbox и десятки других известных интернет-компаний на старте своего существования привлекали пользователей без вложений в маркетинг. Виральность, способность продукта распространяться самостоятельно, один из самых интересных и при этом плохо проработанных этапов воронки. Каждый стартап мечтает о том, чтобы информация о нем распространялась словно вирус, а от клиентов не было отбоя. Термин «взлом роста» во многом обязан своим появлением именно успешным виральным механикам. Viral Loop, или петля виральности, инструмент, который помогает запустить вирусную модель в продукте и сделать ее хоть сколько-нибудь понятной и управляемой. Инструмент описывает систему виральности как цикличный процесс из четырех этапов. Захотел поделиться, поделился, увидел, нажал захотел поделиться. Чтобы побудить пользователя делиться информацией о вашем продукте, вы должны определить, в какой момент он наиболее к этому расположен. Надо знать, на каком экране он в этот момент находится, какое действие перед этим совершил. Кроме того, вам нужно правильно сформулировать призыв к пользователю и назначить вознаграждение, которое он получит за приглашение друзей. Существует два вида вознаграждения, материальное и нематериальное. К материальным относится все, что можно выразить в деньгах: скидки, бонусы, платные функции продукта, к нематериальным то, что имеет менее очевидные мотивы: социальное одобрение, внимание, признание, уважение, развлечение. Важно понять, какие именно мотивы могут двигать вашими пользователями и правильно подбирать слова, призывающие к действию. Простой пример. Пользователь поставил высокую оценку после поездки в такси. Сервис показывает ему экран «Пригласи друга» и получи 500 рублей. Поделился? На этом этапе ключевую роль играет механика распространения информации, которая доступна в продукте. Что конкретно должен сделать пользователь, чтобы поделиться ссылкой? Чем проще действие, тем выше вероятность успеха. Ваша задача — облегчить работу пользователя, выполнив ее за счет продукта. Используйте простую авторизацию через социальные сети Запрашиваете доступ к контактам, позволяете встраивать элементы вашего продукта в другие сервисы. Простой пример. Чтобы пригласить друзей, пользователю нужно дать приложению разрешение на доступ к контактам и отметить, кому именно он хочет отправить сообщение. Текст сообщения со ссылкой будет сгенерирован автоматически. Увидел. Перемещаемся из своего продукта во внешнюю среду. Речь идет о тех элементах, с которыми столкнется потенциальный новый пользователь, когда увидит расшаренные материалы. Какое полезное свойство продукта будет описывать сообщение? Что побудит человека, незнакомого с вашим продуктом, попробовать его в действии? Важно учитывать интересы не только нынешних пользователей, но и будущих. Предлагайте им вознаграждение за интерес к вашему продукту, задавайте вопросы, провоцируйте на действие. Простой пример. Потенциальный пользователь получил от своего знакомого личное сообщение с призывом попробовать новый сервис такси и получить 500 рублей на первую поездку. Нажал. Это этап, на котором человек от намерения стать вашим пользователем переходит к действию. Что должен сделать новый пользователь, чтобы получить обещанную на предыдущем этапе выгоду? какие именно действия и сколько раз ему надо совершить. Упрощайте получение выгоды новыми пользователями. Приближайте их к пониманию ценности продукта. Старайтесь, если это допустимо, отодвигать шаги обучения, регистрации и так далее на более поздние этапы. При первом же контакте сообщите новому пользователю, что он получил и как сможет это использовать. Простой пример. При первом запуске приложения после установки пользователь получает сообщение, что ему начислено 500 рублей. Чтобы потратить их, он должен зарегистрироваться и привязать к сервису банковскую карту. Работая над каждым этапом петли, экспериментируя с конверсиями и подходами, вы вполне способны запустить виральные процессы в своем продукте. Даже если это не сделает его вирусом, и не запустит в космос, то как минимум позволит оторваться от Земли и снизить стоимость привлечения новых пользователей. CRO — оптимизация конверсий. CRO — Conversation Rate Optimization — это набор методов и подходов, которые применяют для оптимизации конверсий продукта, чтобы получить больше целевых действий, не увеличивая объем трафика. Как правило, CRO использует команда маркетинга с целью снизить стоимость привлечения клиентов за счет повышения конверсии на сайте. Для команды роста CRO также является хорошим инструментом достижения результата, но нужно учитывать некоторые моменты. Основной метод оптимизации конверсии – АБ-тест. Для получения корректного результата путем ab тестирования потребуется обеспечить достаточный объем трафика на оптимизируемом участке продукта. Если с главной или посадочной страницами сайта у растущего проекта проблем возникнуть не должно, то при тестировании внутренних страниц могут быть сложности. Эксперименты с использованием малого количества данных либо будут длиться слишком долго, либо их результат не будет статистически значимым. Для таких ситуаций изначальная гипотеза должна предполагать большое различие между сравниваемыми параметрами, а параметры, в свою очередь, должны иметь существенное влияние на конверсию. Забудьте про АБ-тесты цвета и размера кнопок на страницах регистрации. Такую роскошь могут себе позволить только очень немногие проекты в русскоязычном интернете. Сосредоточьтесь на том, что реально влияет на действия ваших пользователей. Проблема которую решает продукт, зачем он вообще нужен. Ценностное предложение, что дает продукт, чем он уникален. Форма общения, соответствующая аудитории. Как сформулировано сообщение, насколько оно близко ей по смыслу и подаче. Условия использования продукта. Подписка, плата за дополнительные функции, стоимость. Дополнительные стимулы. Ограниченное предложение, специальные условия, эксклюзивные материалы. Способы контакта. Отправка формы, сообщение через чат или мессенджер, звонок по телефону. Работая над CRO, нужно двигаться от более значимых параметров к менее значимым. Если продукт не решает реальную проблему пользователей, а предложение не сформулировано достаточно ясно, то никакая оптимизация не поможет. На что еще следует обратить внимание? Первое. Не копируйте конкурентов, даже крупных и авторитетных. Во-первых, что сработало для них, может не сработать для вас. Во-вторых, они сами часто не знают, что делают, реализуя изменения без каких-либо тестов. Второе. Старайтесь использовать разные лендинги для разных каналов привлечения клиентов. Это один из основных методов оптимизации конверсий из разных каналов, будь то поиск, контекст, платная реклама или социальные сети, часто приходит совершенно разная аудитория с разными требованиями к вашему продукту. Третье. Сделайте процесс работы над оптимизацией конверсией системой, а не разовой акцией. В компаниях, где рост является главной целью бизнеса, CRO не заканчивается никогда. Четвертое. Проводите АБ-тесты в последнюю очередь. Начинайте с исследования пользователей через интервью и опросы, анализируйте имеющиеся данные, тестируйте прототипы, сопоставляйте гипотезы с целями бизнеса. АБ-тест – самый дорогой способ проверки гипотезы, поэтому запускать его нужно только, когда уверенность в результате максимально подтверждена данными. Пятое. Фиксируйте гипотезы и накапливайте знания. Большая ошибка относиться к CRO только как к инструменту для получения краткосрочного результата. Работа над оптимизацией конверсий помогает команде понять потребности пользователей и разобраться в самом продукте. Это приводит к повышению качества последующих гипотез и открытию новых точек роста. Важно, чтобы результаты проверки гипотез были хорошо описаны, а команда могла в любой момент поднять информацию из базы знаний и узнать подробности прошлых экспериментов. Применять методы оптимизации и конверсии можно даже, когда в команде нет специалистов, обладающих каким-либо опытом их использования. Главное — разобраться в основных принципах и избежать примитивных ошибок на старте.